Объясняться с ними было трудно. Они говорили на местном диалекте и сами плохо понимали заезжего гринго. Но жизнь их была как на ладони. Собственно, о ней не приходилось и расспрашивать. Так красноречиво рассказывала обстановка. глинобитная ранчо часто с прямоугольными дырами вместо окон и дверей, примитивная утварь времен Мартина Фьеро — и нечесанные ребятишки, одно и то же выражение привычной и не жалующейся тоски в глазах у взрослых. Нищета. Самая отчаянная, безысходная нищета. И так было повсюду. Дальше к северу пошли безводные места. На полустанках железной дороги Жерар видел длинные очереди оборванных людей, С самыми разнообразными посудинами от глиняных кувшинов паронов до 10-литровых жестянок с маркой Shell-мотор Oil Раз в сутки через полустанок проходил товарный состав. Если на нем не было инспектора, машинист мог остановиться и позволить людям набрать воды из тендера, затхлой и радужной от нефти, но пресной. Если состав не останавливался, Очередь терпеливо ждала следующего. Вот что нужно было писать. Вот что нужно было показать публике блистательного Буэнос-Айреса. Показать ее собственную страну, брошенные поля и развалившиеся от непогоды ранчо, оборванных детей и очереди за водой на полустанках. Вспоминая столицу, Жерар стискивал зубы от ярости. Самый большой в мире аэропорт, Пистарини, новый автодром 17 октября, студенческий городок Президент Перрон, игрушка стоимостью в полмиллиарда. А на севере люди травятся водой из паровозных тендеров, потому что правительство не может прислать установки для бурения артодианских колодцев, а крестьяне... Бросают поля, ставшие их проклятием, и либо превращаются в батраков и бродячих сезонников, бросерос, либо пополняют собой ряды городских люмпенов. Зато по столице расклеены лозунги правящей партии «Земля тем, кто ее обрабатывает». Жерару очень скоро показались смешными все его попытки нащупать какой-то новый путь. В городе он мог наблюдать жизнь рабочих предместий и не видеть темы. Там эта проблема не стояла так остро, не ставила художника перед категорическим императивом. Городской рабочий находится все же в лучшем положении. У него есть товарищи. Его интересы в какой-то степени охраняются синдикатом. Он, наконец, может что-то делать, как-то протестовать. Но здесь... Здесь вообще не может возникнуть для художника этот вопрос. А чему, собственно, должно служить твое искусство? Когда перед тобой оборванный рахетичный рахитичный ребенок, не знающий, что такое конфеты или грошовая игрушка, ты не станешь думать о приобщении столичного сноба к таинству природы и не станешь писать какой-нибудь закат над пампой. Ты напишешь «Этого ребенка» напишешь вереницу безликих фигур с бедонами, напишешь брошенное людьми ранчо, где когда-то слышался смех детей и аромат горячего хлеба, и напишешь все это так, что каждая из твоих картин, выставленная на Флориде, будет как пощечина. Первые две недели Жеран не торопился приступать к работе. Ездил, наблюдал, из-под тишка делал беглые зарисовки. Потом взялся за этюды. Сначала он не заметил ничего. У него уже и раньше бывало так, что новая тема не давалась сразу, что проходило какое-то время, прежде чем он чувствовал себя окончательно настроившимся именно для этой работы. Хотя период настройки на этот раз слишком уж затянулся, Жерар не придал этому значения. Но потом появились тревожные симптомы. Впервые в жизни Жерар познал отвратительное состояние творческого бессилия, когда образы, выношенные и, казалось бы, готовые уже излиться на холст, вдруг расплываются и исчезают, едва приступаешь к работе. После нескольких бесплодных попыток он однажды утром поймал себя на мысли, что ему неприятен сам вид палитры и запах красок. Это испугало его. Промучившись над этюдом целых полдня, так ему казалось, он посмотрел на часы и тихо выругался. Оказалось, что он работал всего час с лишним. Раньше бывало наоборот. Только меркнущее освещение напоминало ему, что пора кончать работу. В ту ночь... Он долго не мог заснуть. Ему приходилось слышать о художниках, терявших вдруг вкус к работе. Но до сих пор это было выше его понимания. Как можно охладеть к делу своей жизни? Когда ему говорили о таких случаях, он молча пожимал плечами. Значит, парень никогда не был настоящим живописцем. Ну а он сам. Потом ему показалось, что он нашел разгадку. Всякий раз, берясь за кисти, он не мог не вспомнить о работе, выполненной для Руффу. Написанная им самим мерзость, то и дело снова вставало перед глазами. Это был, очевидно, род психологической травмы. Самое страшное, Жерар это сознавал, заключалось в том, что он против своей воли выполнял тот заказ не просто как ремесленник, но вложил в работу частицу своего таланта. Как сказал сейчас этот старик, далеко не всякая грязь отмывается. После того дня, после разговора в Пульперии, Жераром овладела какая-то апатия. Правильной или неправильной была его оценка своих последних работ. Она укрепилась еще больше, потому что он полностью принял на свой счет слова о грязных руках. Очевидно, думал он, в этом и заключается разгадка всех его неудач. С одной стороны, для него не прошла бесследно работа для Руффа, травмировавшая его и в какой-то степени исказившая его восприятие мира. Это совершенно естественно. Надломленная душа никогда не воспримет окружающее так же, как здоровое. С другой стороны... Честный художник может работать лишь в том случае, если его совесть чиста, если он уверен в правоте своей позиции и в своем праве ее занимать. У Жерара не было именно этой уверенности. Солнце уже садилось. Оно лежало на краю земли тяжелым раскаленным куполом и в огне зажженного им пожара сгорели, казалось, все краски природы, кроме черной и багрово-алой. Зловещие их сочетания были нереальными, бредовыми. Вообще нереальным стало теперь почти все, почти все, за исключением быстро надвигающейся ночи и ландшафта вокруг, ландшафта, в котором осталось только два цвета, только два измерения ровный без деревца и возвышенности круг в кольце горизонта и расколовший его трещина дороги, дороги, идущей в никуда. Эта пустыня и этот путь без цели были теперь единственной его реальностью, единственным, что осталось ему в жизни, если только можно назвать этим большим словом то существование, на которую он был теперь обречен. Как заключенный, окидывающий взглядом стены своей одиночки, Жерар поднял голову и огляделся, щурясь от бьющих в глаза закатных лучей. Да, объемного пространства больше не было. Мир стал двухмерной плоскостью. Его мир... А третье измерение — это химера, отныне и во веки веков. Химера — изменчивый мираж, недоступный людям. Человек обречен оставаться на плоскости, ходит ли он по земле или поднимается в воздух.